Глава 18. С пустыми руками семья Парсанов нас из дома не отпустила. Вручив полную корзинку с едой, в которой лежали мешочек с печеньем, банка малинового варенья, сборчая от мистеры Робби, ведьчина его же приготовления и свежая с хрустящей корочкой булка хлеба. Подсказали, как работает ящик, который должен охлаждать продукты. Поведали, где скорее всего в поместье находится колодец и как его чистить. Пригласили почаще заходить к ним в гости. И только спустя, наверное, час мы, наконец, попрощались с миссис Эвит и покинули гостеприимный дом. Проводить нас до забора вызвался мистер Робби. Он же и нёс корзину с гостинцами с ласковой улыбкой, рассказывая о том или ином цветке, мимо которого мы шли. Этот сорт Эвит сама вывела. Больше трёх лет билась. «Миссис Катарина». Вы нигде больше не встретите роз с таким нежным оттенком. Расцветая, бутон каждый день меняет свой цвет, к концу своей жизни становится лишь ярче, как и люди. С возрастом они набираются опыта, их душа становится краше, многогранней и насыщенней. Красиво, улыбнулась Теречку, соглашаясь с его словами. Ну вот, пришли. Где-то здесь была дыра. пробормотал мистер Роби, пробираясь через живую изгородь, и объявил: На месте. Отлично, обрадовано выдохнула, как никогда порадовавшись дыре в собственном заборе. Спасибо вам большое, мистер Роби. Мы обязательно к вам придём в гости. Вот только управимся с делами в доме и придём. Заглядывайте. И мисс Алина пусть заходит, хоть через дыру эту, проговорил старичок, отодвигая для нас колючие ветви. Сынок наш давно уж как сгинул. Одни вот в доме и живём. Зайду у мистера Робби, ответила Алинка, первой пробираясь через небольшую щель в живой изгороди. Следом за ней, цепляясь подолом за колючки, прошла я, благодарно кивнув мужчине и невольно ускорила шаг, заметив знакомую дыру. Ещё раз спасибо, проговорила, забирая довольно увесистую корзинку. Хорошего вам вечера, и вам, миссис Катерина. Пожелал старик, шаркающей походкой направляясь к своему дому. Мы тоже, не задерживаясь больше ни одной минутки, рванули к манящей дыре в заборе, спешно перебираясь через железный остов, с облегчением выдохнув, когда наконец ощутились на территории поместья. Ура, мы дома, прокричала Алинка, и я была с ней солидарна. Никогда так не радовалась этому месту, как сегодня. Ещё парочка таких столпотворения у наших ворот, и я стану добровольной затворницей. Так что надо что-то решать с этими любопытными, ещё и префекта бы отводить. Идём скорее домой. Я жутко устала, пробормотала, прорываясь сквозь высокую траву, с недоумением отметила, что её часть пожухла. Хм. Смотри, земля какая влажная, будто только что дождь прошёл. Да, мам. «А мы здесь же проходили вчера, ты не видела? Здесь яблоки уже висели». Не обратила внимания, ответила, повернув голову в сторону, куда указывала дочь и проговорила. «И правда яблоки». Но мисс Хоуп сказала, что сейчас в Терсе середина лета, а, судя по остаткам листьев на деревьях и плодах, здесь осень. «Спелая и сладкая», — довольно протянула дочь, сорвав краснобокое яблочко. «Давай наберём немного». Ой, мам, а там груша. Только немного возьмём. Вдруг яблоки долго не хранятся. Задумчиво пробормотала, срывая первое. А дочу уже забралась на грушу и собирала плоды там. Слушай, у холма мы видели цветущие деревья. Да? Странно. Давай сходим. Давай. Вот пять груш сорвала. Они тоже очень сладкие. Проговорил довольный ребёнок, ссыпая крупные, размером чуть больше моего кулака, плоды. «Отлично. Корзинка стала ещё тяжелее. Давай сначала домой, чтобы не таскаться с ней по саду. Заодно проверим, как там баги и примерим этот лотар. Надеюсь, он починит нашу плиту». К дому мы подошли, когда на улице уже окончательно стемнело, поэтому поход в цветущий сад решили отложить до завтра. Освободив корзинку от груза, Разместив продукты по своим местам, я наконец добралась до, видимо, местной зарядной батареи. "Ну что там? Есть дверка?" спросила, ожидая, когда дочь высунет голову из духового шкафа. "Есть", обрадовал меня ребёнок, пропуская меня к плите. "Это хорошо", задумчиво кивнула. Всё же у меня были некоторые опасения, что наша печь окажется старой модели, и выданный нам латер к ней не подойдёт, и прошептала. Пусть всё получится. Осторожно запихивая батарейку в небольшую нишу, тщательно заперла дверцу. Взглянула на не менее взволнованную дочь, затаив дыхание, нажала на кнопку, тотчас обрадованно воскликнула. «Работает! Алин, работает! Тащи сюда кастрюлю. Воду нагреем, чай заварим и ветчиной мистера Робби поужинаем». «Бегу!» — прокричала дочь уже из холла и вскоре принесла маленькую кастрюльку. в которой ещё оставалось чуть больше половины воды. Поставив на стол, проговорила. «Правда, бока в саже. Завтра отмоем!» Отмахнулась от этой мелочи, торжественно водрузила кастрюлю на горящий красным кружок, некоторое время не отводила свой пристальный взгляд от одной ёмкости и, заметив небольшие пузырьки, звонко хлопнув в ладоши, радостно прокричала. «Греет!» «Мама, смотри!» Довольно протянула дочь, показав мне на единственный рабочий стол, на котором алина расстелила полотенчик от миссис Эвид и поставила самую большую миску, а в неё выложила яблоки и груши. Красиво, да? Очень. Сразу уютно стало. Из коридора ещё пылью и грязью паวาнивает. Сморщила носик Алинка, поправив яблочко и выставив на вид его красный бочок. Завтра начнём убирать комнаты, а пока ужинать и спать. Точно. комнаты. Вас кликнула Алина Арвановна на второй этаж, и через несколько минут с разочарованной мордашкой вернулась на кухню. Не сработало. Комната, что ты представляла, не появилась, догадалась о чём говорит дочь, нарезая ветчину на ровные ломтики. Не, а, а она должна была получиться такая красивая. Ну, может, ещё появится, проговорила, взглянув на закипающую воду в кастрюле, и добавила Мы же пока не знаем, как это вообще работает, и призрак куда-то исчез. Баги один раз шипел, когда я в ванную бегала, сказала Алина, утащив из неглубокой тарелки ломтик ветчины, и прожевав проговорила: Очень вкусно. А где мы будем сидеть? Предлагаю принести пледы из комнаты. Пол на кухне чистый, расстелим, на него положим одну из ставней и будет нам вместо стола. Прикольно. хихикнула дочь, снова рванув на второй этаж за покрывалом, и вскоре уже расстелила его на полу, сверху положив ещё и подушки, чтобы мягче было сидеть. Вечерой дома при свете масляной лампы на своей чистенькой кухне, слушая стрекот цикад и пение ночных птиц, было чудесно. Баги налопавшаяся ветчины устроилась рядом с хозяйкой и своим громким тарахтанием старательно боролся с внешним шумом. Алинка, догрызая сочное и необыкновенно сладкое яблоко, о соловьим взглядом смотрела на котёнка и поглаживала малыша между прижатых к голове ушек. Я же, перебирая в уме все полученные сведения об этом странном месте, пыталась найти систему или хоть какую-то логику, но лишь только ещё сильнее запуталась. Тряхнув головой, прогоняя непрошеные мысли о состоячевм префекте, осторожно тронула ручку дочери и проговорила: Алин, пошли спать. Уже поздно. Ага, промучался сонный ребёнок, с трудом поднимаясь на ноги и шаркающей походкой направился к лестнице. Я, окинув беглым взором наше место трапезы, решила оставить всё так, как есть, и завтра убрать, и поспешила за ребёнком. И только спустя полчаса, когда Алинка и Баги довольно сопели, свернувшись под тёплым одеялом, я, достав из рюкзака свод законов, принялась разбираться в его хитросплетениях. Вот же, зло прошептала, бросив обеспокоенный взгляд на спящую дочь. Мысленно выругавшись, пробормотала: "Уверена, он умышленно упустил этот пункт. О, привет. Давно тебя не было слышно". Поприветствовала призрака, ощутив на затылке знакомое холодное дуновение. "С тобой всё в порядке, да? Хорошо. Ты видел, что местный ушлый префекту думал?" хотел скрыть от меня приказ его величества о неуплате налога за землю в честь рождения наследника аж на период целого года. Это же около 3 лидоров набегает. А здесь, смотри, перерасчёт был, когда дожди в стране почти полгода беспрерывно шли, его величество тоже освободил свой народ от уплаты. Но нау))[сяный мистерым Обироном сборщик налогов выписал в постановлении о задолженности только лишь основной закон, умышленно скрыв от меня остальные решения короля. И наверняка сделал это по приказу префекта, который так и норовит попасть в наш домик. Да не дуй ты на меня. Согласна. Нечего его пускать на территорию поместья. Только этот гад жу у ворот нас поджидает. А без продуктов и минимальных вещей для жизни мы долго здесь не протянем. Ладно, с тобой было приятно поболтать, но мне надо пересчитать налоги и ткнуть носом мистера Иси в его ошибки. Закончив болтать с неизвестным призраком, и отчательно потерв глаза и прогоняя сонливость, пододвинула к себе лист бумаги и принялась записывать в столбик цифры со злорадной улыбкой, представляя удивлённое лицо сборщика налогов.